Сказкой было другое, то, что она сама после всего, что случилось с ней, все таки жива и может теперь ходить по улицам Москвы, даже встречать людей, которых она когда-то знала, но уже не надеялась увидеть. Чудом была она сама со своей судьбой. Но она не привыкла так думать ни о себе, ни о своей судьбе. И поэтому чудом для нее был живой и здоровый Серпирин. Перед ней в генеральской форме стоял тот самый человек в рваной шинели в фуражке со сломанным козырьком, который сказал им в последний день перед прорывом из окружения "Завтра в это же время мы с вами будем или мертвыми под ногами у немцев, или живыми среди своих, а третьего не дано". Она смотрела на Серпилина, продолжая держаться за его руку, словно он сейчас улетит. Вот вас-то я действительно живой не думал видеть. Да, вы знаете, на следующий день начала маленькая докторша Носерпилин прервала её. Знаю. Мне Шмаков написал потом о всей этой сволочной истории. А вы, значит, все же выбрались тогда. Нет, я не тогда, сказала маленькая докторша, наконец-то отпуская руку Серпирина. Я теперь. То есть не теперь. Так когда же все таки тогда или теперь? Что-то не понимаю вас, сказал Серпирин. Может, вы по военному, по порядку мне расскажете? Но по порядку у нее все равно не вышло. Она сначала рассказала, что вот уже третий день ходит по Москве, потому что выписалась из больницы, и у нее отпуск как у выздоравливающей. Потом объяснила, что в больницу Скрипасовского она попала потому, что ее раненую вывезли из партизанской бригады, а в партизанской бригаде она была не все время, потому что до этого была в подполье в Смоленске, а еще до этого тоже была в кезанской бригаде, но она тогда называлась еще не бригадой, а отрядом. А в этот отряд, если бы она писала свою автобиографию, то, наверное, все, что она так торопливо выпаливала сейчас Серпилину, заняло бы много страниц. Но читать эти страницы, чтобы сообразить действительный ход событий, надо было бы наоборот от конца к началу. Наконец, добравшись до этого начала, она рассказала, как ее вынесли на себе Сенцов и Золотарев. Помните, такой маленький. Он до прихода к нам шофером был у Баранова, который застрелился, помните? И озабоченно спросила: "Вы не знаете, что с ними? Может, вы случайно знаете?" В голосе её была надежда. Почему она жива? Они не могут быть живы чем она лучше их. Не больно-то хотелось отвечать на этот вопрос, но Серпирин ответил, что Золотарёв в конце сорок первого года был жив, а Сенцов, по его сведениям, погиб, и сведения эти, к сожалению, не вызывают сомнений. Погиб, скрикнула маленькая докторша. Неужели погиб? К сожалению, так. А я думала, он живой, грустно сказала она. И Серпирин, глядя на нее, вспомнил, как в машине по дороге в Метценбад поручал Сенцову, чтобы тот позаботился о ней. Значит, он вас и вынес, он всё же прежде чем умереть, сделал то, что обещал, с уважением подумал Серпирин об этом давно умершем человеке. Что ж, мы тут посреди дороги стоим, сказал он. Вы куда направлялись, товарищ доктор? А вы не смейтесь надо мной, она подняла на него глаза. Меня зовут Таня, если вы только не забыли. Ладно, сказал Серперин. Этого я, конечно, не забыл и не забуду, а просто как-то не привык так называть военнослужащих. И он улыбнулся своей доброй, знакомой ей улыбкой, и она подумала, что он остался таким же хорошим человеком, каким был. А он, глядя на ее осунувшееся лицо, подумал, что хотя она сама и легко говорит о своем ранении, но ранение это, наверное, было тяжелое, Да и в госпиталях харчи оставляют желать лучшего. Так куда же вы идете? Они оба отошли от края тротуара и теперь стояли у стены Малого театра возле заложенного мешками и забитого досками памятника Островскому. Домой. Я после госпиталя у одной госпитальной нянечки живу. Она меня пригласила пожить, пока я в Москве. А откуда шли, она кивнула в сторону Большого театра. В театр хотела попасть, и что же? Мне сказали, что сегодня Уланова танцует Лебединое озеро. Я думала, хоть какой-нибудь билетик выпрошу. Всего-то один. Сказали, чтобы даже и не думала. "Вот чем, значит, вы расстроены?" сказал Серпинин. "Это я была расстроена, теперь я не расстроена. Я знаете, как рада, что вас встретила." "Я тоже рад," сказал Серпинин. "Чушь, лучше друг в Москве, как снег на голову, наша маленькая докторша. Мы вас так за глаза звали." "Знали вы это?" "Знала." А как мы там в окружении вас любили и мужикам пример ставили, знали вы это, понимали? Вот я сейчас, как зареву, сдавленным голосом сказала она, и глаза в нее заблестели: "Замолчите, пожалуйста. Ничего вы не знали и не понимали", сказал он. "И ничего вы не заревете сейчас, потому что нечего вам реветь, остались живой и здоровой" и до конца войны еще доживете, и счастье у вас еще будет целыми охапками я бы по крайней мере если б меня спросили сколько вот есть счастья и не жалко дать сказал бы для этой мне ничего не жалко за такую бы охапку проголосовал он широко раскинул свои длинные руки видите какую а вы реветь вздумали а я уже не реву сказала она, вытирая перчаткой глаза. Значит, хотела попасть в Большой театр и не попала. Пойдём. Может, вместе билет достанем. Он сказал билет, но ей послышалось билеты. И она подумал, что он тоже пойдет с ней в театр, обрадовалась этому даже больше, чем тому, что он достанет билеты, потому что ей хотелось еще очень многое рассказать ему и расспросить про него самого, а здесь на улице было уже неудобно его задерживать, и она только что перед этим решила, что ей пора прощаться и уходить. Скажите, пожалуйста, не могут найти ей билета, думал он, шагая рядом с нею к большому театру. Ей ни для кого и ничего не было жаль там в окружении, где иногда всю волю в кулак надо собрать, чтобы не превратиться из человека в животное, а им здесь жаль для нее билета, для какой-нибудь крашеной фри, им не жаль, для какого-нибудь замага водочного, им не жаль, а для нее жаль. Мысли, что она сама не могла достать себе билеты в театр и для того, чтобы она все таки попала туда, нужен он с его генеральским удостоверением, очень сердила его. «Походи тут пока между колоннами, подожди меня", на ты, как ребенку», — сказал он, и оставив ее снаружи, вошел в вестибюль театра. Билетов не оказалось, но администратор, узнав, что товарищу генералу нужно всего-навсего одно место, но непременно на сегодня, выписал ему пропуск в ложу дирекции. Только пораньше приходите, товарищ генерал, а то там студия ненумерованная, если опоздаете, окажетесь за чужими спинами. Когда Серпирин вышел, он сначала не увидел маленькой докторши, а потом увидел и улыбнулся. Она не ожидала, что он так быстро вернется, и задумавшись о чем то своем, чертя пальцем по колонне, бродила вокруг нее, как маленькая девочка. Неужели достали? Она смущенно оторвалась от своего занятия. "На, держи", сказал он и протянул ей пропуск. "И учти, чем заранее придешь...» Кем лучше место займешь. Прямо заходи в ложу, на первый стул садись и никого на свое место не пускай. Уже недолго до начала осталось, прямо сейчас и иди. А вы? удивленно спросила она. Она никак не ожидала, что он достанет билет только для неё. А мне утром обратно к себе на Донской фронт лететь. Так это же утром. Ей очень хотелось, чтобы он пошел в театр вместе с Нею, тем более что его слова насчет ложи и того, что она никого не пускала на свое место, смутили ее. Не могу. А что такое, что у вас? Почему вы не можете? с подсознательной тревогой спросила она, увидев его замкнувшееся лицо. Да нет ничего, все нормально, ответил он, совершенно не собираясь ни во что посвящать ее. и неожиданно для себя добавил: жена у меня умерла, с похорон иду. Она даже скрикнула от этих слов и этого голоса, глухого, усталого, потерянного, как будто этот голос только что был где-то высоко-высоко на горе, и вдруг на глазах у нее упал и разбился на мелкие кусочки. Фёдор Фёдорович, как же это? Как же это? Она схватила его за руку и заглянула в глаза.